Глава 38. Наконец, вздохнув, я взял одной рукой руку Бюкжаргаля, а другой руку моей бедной Марии, с тревогой следившей за тенью омрачившей мои черты. Бюкжаргаль, сказал я с усилием. Поручаю тебе единственное сокровище в мире, которое я люблю больше, чем тебя. Мою Марию. «Возвращайтесь в лагерь без меня, ибо я не могу следовать за вами». «Боже мой!» — вскричала Мария, почти задыхаясь. Еще новое несчастье!» Бюк-жаргаль вздрогнул. В глазах его отразилось горестное изумление. «Брат, что ты говоришь?» Ужас, охвативший Марию при одной мысли о несчастье, которое словно угадывала ее проницательная любовь, требовал, чтобы я скрыл от нее действительность и избавил ее от раздирающей сцены прощания. Я нагнулся к уху Бюкжаргаля и сказал ему шепотом: «Я в плену. Я поклялся Биасу, что вернусь и отдамся ему вновь в руки за два часа до восхода солнца. Я обещал умереть». Он пришел в бешенство и закричал громовым голосом. «Чудовище! Вот зачем он хотел говорить с тобой по секрету! Он хотел вырвать у тебя это обещание! Мне не следовало доверять этому Биасу! Как мог я не предвидеть какого-нибудь вероломства с его стороны?» «Что такое? Какое вероломство? Какое обещание?» — воскликнула Мария в ужасе. «Кто этот Биасу?» Молчи. «Молчи», — повторил я шепотом Бюк-Жаргалю, Жоргалю. «не надо тревожить Марию». «Хорошо», — сказал он мне мрачным тоном, — «но как мог ты согласиться на подобное обещание? Зачем ты дал его?» «Я считал тебя неблагодарным предателем и думал, что Мария погибла для меня. К чему была мне жизнь?» «Но устное обещание, данное такому разбойнику, не может связывать тебя». Я дал свое честное слово. Казалось, он старался понять, что я хочу сказать. Твое честное слово? Что это такое? Вы не пили из одного кубка? Вы не переломили пополам кольца или клиновой ветки? Нет. Ну так в чем же дело? Что может связывать тебя? Моя честь, — отвечал я. Я не знаю, что это значит. Ничто не связывает тебя с Биасу. «Иди с нами!» «Не могу, брат, я обещал». «Нет, ты не обещал!» Вскричал он с запальчивостью, а потом, возвышая голос, он продолжал. «Сестра, присоединитесь ко мне. Не позволяйте вашему мужу оставлять нас. Он хочет вернуться в лагерь негров, откуда я вырвал его. Вернуться под тем предлогом, что он обещал умереть их вождю Биасу». «Что ты сделал?» Воскликнул я. Теперь уже было поздно предупредить действие его великодушного порыва, побудившего его обратиться за помощью к той, которую он любил сам, и все для того, чтобы спасти жизнь своего соперника. Мария кинулась в мои объятия с отчаянным криком. Обвив руками мою шею, она повисла у меня на груди почти без чувств, без сил. «О!» — прошептала она с трудом. «Что говорит он, Леопольд? Ведь он обманывает меня, не так ли?» Ведь не в ту же минуту, как он вновь соединил нас, хочешь ты покинуть меня и для того покинуть, чтобы умереть. Ответь не скорее, или я умру. Ты не имеешь права располагать своей жизнью, потому что не можешь приносить в жертву мою жизнь. Не можешь же ты желать расстаться со мной навсегда. «Мария, не верь этому», — отвечал я. «Я действительно покину тебя, потому что так надо. Но мы увидимся снова в другом месте». «В другом месте?» Повторила она с испугом. Где же? На небе, отвечал я, не будучи в силах солгать ей. Она снова лишилась чувств, но теперь уже от горя. Время шло, решение мое было принято. Я передал ее на руки бюк-жаргалю, глаза которого были полны слез. Итак, ничто не может удержать тебя, сказал он мне. Я ничего не прибавлю к тому, что ты видишь сам. Как можешь ты противостоять Марии? За одно из тех слов, которые она говорила тебе, я принес бы ей в жертву целый мир, а ты не можешь пожертвовать ей своей смертью? Честью, поправил я. Прощай, бюкжаргаль. Прощай, брат. Завещаю ее тебе. Он взял меня за руку, задумался и, казалось, едва слушал меня. Брат, в лагере белых находится один твой родственник я передам ему марию я же не могу принять ее от тебя. он указал мне на горную вершину возвышавшуюся над всей окрестной местностью. взгляни на эту скалу когда на ней взовьется флаг возвещающий о твоей смерти не замедлит разнестись весть и о моей прощай я обнял его не вдумываясь в неведомый для меня смысл этих слов. я поцеловал бледный лоб марии понемногу приходивший в себя в объятиях кормилицы, и поспешно убежал из страха, чтобы ее первый взгляд, ее первый стон не лишили меня сил».